Глава 26. Помеси. Первые анатомически современные люди появились в Африке около 300 тысяч лет назад. К тому времени последовательные волны прямоходящих человекообразных, включая эректусов и предков неандертальцев, уже почти 2 миллиона лет прокладывали путь из Африки в Европу. Нашему виду было суждено пройти по их стопам. Примерно 180 тысяч лет назад Homo sapiens продвинулся на север до современного Израиля, где, возможно, сапиенсы скрещивались с неандертальцами. Однако по неясным пока причинам эти первые африканские иммигранты не достигли Европы. Наш вид распространился на континенте только 60 тысяч лет назад с новой волной переселенцев из Африки. Одно недавнее генетическое исследование установило, что первые человеческие колонизаторы Европы были единой популяцией частично произошедшие от африканских мигрантов, которые пришли на континент 37 000 лет назад и вписывались в рамки генетической изменчивости нынешних африканцев. Установление хронологии появлений и исчезновений гоменит, может создавать путаницу. Отчасти это связано с тем, что при датировании используются разные методы, например, генетические сравнения и радиоуглеродный анализ. Датировки, основанные на генетическом сравнении, опираются на скорость генетических изменений, которые привязаны к палеонтологической летописи, в то время как данные радиоуглеродного анализа основаны на распаде радиоактивного изотопа углерода С14. Все такие датировки оценочные, часто с большой погрешностью, и у всех методов датирования есть свои ошибки. Нужно иметь в виду, Вполне возможно, что исчезновение неандертальцев, произошедшее 39 тысяч лет назад, согласно данным радиоуглеродных исследований, и приход людей, случившийся 37 тысяч лет назад по данным генетического анализа, на самом деле происходили в одном тысячелетии. Среди старейших бесспорных человеческих остатков в Европе частичные скелеты, черепа и челюсти, найденные в пещере Пештера оасе недалеко от железных ворот на Дунае в Румынии. Возраст костей от 30 тысяч до 42 тысяч лет, а самым вероятным значением считается 37 тысяч 800 лет. Примечание. Пештера оассе Название означает просто «пещера с костями». Железные ворота. Ущелье, где Дунай сужается до 200-250 метров. Конец примечания. Пещера лежит на пути миграции в Западную Европу, известном как Дунайский коридор. Британско-австралийский археолог Вир Гордон Чайлд первым предположил, что за миллионы лет этим путем проследовало множество видов. Найденные в Пештера у Оасы Кости поначалу приписывали современным людям, но затем было замечено, что у них есть определенные неандертальские черты. Древняя ДНК, извлеченная из одного скелета, показала, что это гибрид человека и неандертальца, у которого значительные куски неандертальской ДНК, включая почти всю 12-ю хромосому, перемежались ДНК современных людей. С каждым поколением ДНК перемешивается все более мелкими фрагментами, и тот факт, что у особей из пештера ку неандертальская ДНК идет такими большими кусками, указывает на то, что скрещивание произошло всего 4-6 поколений назад. Таким образом, примерно 38 тысяч лет назад около Железных ворот, человек и неандерталец вступили в половую связь, после чего женщина успешно вырастила потомство, которое оказалось способно к воспроизводству. Эти метицы человека и неандертальца, вероятно, были всего лишь одной из немногих гибридных групп, появлявшихся в ходе эволюции гоминин. В наших генах есть подтверждение еще минимум одного такого события между денисовцами и людьми, которые ушли на восток, в Азию. Примечание. Денисовец. Денисовский человек. Исчезнувший вид людей, известный по нескольким зубам и кости пальцы из Денисовой пещеры на Алтае. Они скрещивались с людьми, и их гены сохранились у современного населения Азии и Австралазии. В Денисовой пещере также был найден фрагмент теменной кости Денисовца. К этому же виду в 2019 году была отнесена половинка нижней челюсти с зубами, обнаруженная в 1980 году в тибетской пещере Вайше. К нему же могут относиться некоторые среднеплейстоценовые черепа из Китая, найденные в прошлом веке, включая тот, что был описан в 2021 году под именем Человек-дракон. Денисовская эволюционная линия отделилась от общей с неандертальцами после ее расхождения с линией сапиенсов и до заселения Европы предками неандертальцев. Далее эволюция денисовцев проходила в Азии. Конец примечания. Но как насчет европейских гибридов первого поколения между неандертальцами и людьми? На кого они были похожи? В своем эпическом труде 1903 года «Рассвет европейской цивилизации» ректор Оксфордского Нафилд колледжа с помощью различных источников реконструирует людей, которые, по его мнению, населяли Европу до появления сельского хозяйства. Он называет их ариями и описывает мужчину так. У него были яростные голубые глаза, нависающие брови. Он был высоко наделен мощным телосложением. Взращенный в холодном климате, где природа отличалась суровостью и негостеприимностью, он с младенчества был приучен к невзгодам. Охота, его постоянное времяпровождение, заставляла постоянно практиковаться с оружием. Хотя текст написан задолго до того, как современная наука сформировала наше представление о неандертальцах, Он представляет настолько полный портрет неандертальца, насколько это возможно. Добавьте к нему африканские гены, и потомство может оказаться самым разнообразным. Возможно, значительные различия между современными европейцами. Это эхо-разнообразие, которое наблюдалось в первом поколении гибридов человека и неандертальца. Примечание. Для такого гибридного населения... Следовало ожидать голубых глаз при темной коже, как это было у чедорского человека возрастом 10 тысяч лет. Человек из Чедора целиком сохранившийся скелет, найденный в Британии в ущелье Чедор. Его геном полностью секвенирован, благодаря чему установлена его внешность. Впрочем, цвет его глаз в точности неизвестен. Они должны быть светлыми, но могли быть, например, зелеными, а не голубыми. Конец примечания. В 2010 году. Специалисты объявили, что секвенировали весь геном неандертальца. Ни в одной человеческой Y-хромосоме, передающейся по мужской линии, не было обнаружено неандертальской ДНК. Если это не случайность, то такое отсутствие может означать одно из двух. Либо в половую связь вступали только человеческие мужчины и неандертальские женщины, либо это результат любопытного генетического феномена, известного как «Правило Холдейна». Оно было сформулировано великим британским биологом-эволюционистом Джоном Холдейном в 1922 году и утверждает, что если у какого-то гибрида бесплоден только один пол, как, например, у Мула, то это, вероятно, пол с двумя разными половыми хромосомами. У людей и большинства других млекопитающих мужские особи имеют хромосомы X и Y, а женские — 2X-хромосомы. Поэтому правило Холдейна предсказывает, что у млекопитающих гибриды самцы окажутся стерильными с большей вероятностью, чем самки. Одно исследование намекает на то, что именно правило Холдейна может обуславливать отсутствие неандертальской ДНК в игре к хромосоме метисов. Но в настоящее время мы не знаем этого достоверно. Существуют две основные заявки на открытие окаменелых остатков человека древнее найденных в пештера у оассе В пещере к югу от итальянского города Таранто найдены два детских зуба, которые, как сообщается, принадлежат современному человеку и имеют возраст между 43 и 45 тысячами лет. А в одной из пещер английского графства Кент обнаружен фрагмент верхней челюсти в ассоциации с костями животных, которые датируются временем от 41 500 до 44 200 лет. Датировка детских зубов выполнена по извлеченному из них материалу, но там не было ДНК, а это означает, что их принадлежность человеку основана исключительно на форме. С другой стороны, челюсть кента однозначно человеческая, но ее возраст определен по датировке костей животных, сохранившихся в тех же отложениях. Приходится принять на веру, что все эти окаменелости одного возраста. В обоих случаях, на мой взгляд, доказательства недостаточно надежны, чтобы говорить о более раннем присутствии людей в Европе. Будучи палеонтологом, я обычно имею дело с обрывочными свидетельствами и благодаря тезису Сеньора Липса смирился с тем, что никогда не найду ни первого, ни последнего представителя какого-либо вида. Неужели нам действительно посчастливилось обнаружить в пештера ку Оаса данные об одном из первых поколений европейских первопроходцев? Я не могу этого доказать, но это место кажется особенным. В самом деле, достаточно особенным, чтобы оказаться, возможно, единственным исключением из принципа Сеньора Липса за всю историю. В пещере Пиштера ку Оаса не найдено костей неандертальцев. Похоже, что кости этого метиса попали в пещеру с водой извне. Рядом не обнаружено никаких свалок-отбросов, которые указывали бы на то, что там жили люди. Мы никогда не узнаем наверняка, что произошло у Железных ворот десятки тысяч лет назад. Все, что мы можем сделать, — нарисовать картину, согласующуюся с немногими известными фактами. Какая-то группа людей во время похода к новым территориям наткнулась на группу неандертальцев и убила всех, кроме женщин, которые были пленены и выносили детей своих захватчиков. Но в этой истории должно быть нечто большее. Наблюдается определенная странность в том, что колонизация Европы так запоздала. По мере распространения современных людей, одна их ветвь двигалась по берегам Южной Азии и как минимум 45 тысяч лет назад достигла Австралии. Европа куда ближе к Африке, чем Австралия. Так почему же людям потребовалось намного больше времени, чтобы ее колонизировать? Часть ответа может заключаться в экологических нишах, занятых ранними человеческими мигрантами. Группы, дошедшие до Австралии, похоже, научились ловить рыбу и моллюсков. Ранее эта ниша была в основном свободной, хотя обеспечивала обилием жиров и белков. С помощью копий, сетей, каменных молотков и плотов люди могли эксплуатировать колоссальные богатства прибрежных рифов и заливаемых участков берега гораздо эффективнее других видов. А вот людям, жившим вдали от побережья, приходилось конкурировать за ресурсы новых территорий с близкими видами – неандертальцами, денисовцами или эректусами которые уже умели их добывать. Более того, 38 тысяч лет назад Европа была холодным и недружелюбным местом, где тропические гоминиды, возможно, боролись за выживание. Неандертальцы, уже приспособившиеся за тысячелетия к суровым условиям континента, могли составить серьезную конкуренцию. Однако затем случайно возникли гибриды человека и неандертальца, которые быстро распространились на Запад и вытеснили популяции чистых неандертальцев. Кажется вероятным, что первые метисы обладали полезными знаниями, полученными от неандертальских матерей, а унаследованная от них же бледная кожа давала особое преимущество, поскольку способствовала образованию витамина D под воздействием солнечного света. Недавнее исследование полусотни окаменелостей со всей Европы показывает, что все европейцы, жившие между 37 и 14 тысячами лет назад, произошли от этой гибридной человеческой неандертальской популяции. Это говорит о том, что негибридные люди попали в Европу не ранее 14 тысяч лет назад. Если бы в то время существовали ученые, они могли бы классифицировать европейцев как новый гибридный вид, вроде зубра. Однако со временем доля неандертальской ДНК в геноме европейцев снизилась. У людей, живших 37-14 тысяч лет назад, генетическое наследие неандертальцев составляло в среднем 6%. После миграции из Передней Азии, состоявшейся около 14 тысяч лет назад, этот вклад упал до полутора 21 сегодняшний средний показатель. Исследователи приводят доводы, что многие неандертальские гены должны были ставить несущих их метисов в невыгодное положение. Однако не ясно, какие именно это гены и как они препятствовали выживанию. Любопытно, что в генах европейского и азиатского населения сохранилось минимум 20, а, возможно, и 40% генома неандертальцев, поскольку разные люди несут различные его фрагменты.